Глава 13. Доминируют ли собаки над человеком? Собаки подчиняются только лидерам. «Станьте вожаком для своей собаки, и все проблемы решатся». С таким назиданием столкнулись многие, кто пришел к специалистам с проблемами собачьей агрессии или непослушания. После этой фразы обычно идут пространные речи, про иерархию и советы, как ставить доминирующую собаку на место. Маркерами доминантности принято считать не только агрессию и непослушание, но и нечистоплотность, попытки забраться в кровать, разрушение квартиры, воровство еды, Стремление пса везде пролезть первым и поставить на хозяина лапы. На самом деле все это — другие проблемы. Теория доминантности родом из экспериментов над волками. Однажды животных отловили в дикой природе, поместили в зоопарк и стали наблюдать. Наблюдения выявили, что волки очень агрессивны друг к другу, а отношения их строятся на агрессии сильного по отношению к слабым. Но то была не естественно собравшаяся стая, а чужие друг к другу звери. Понятно, что проблемы они решали совершенно иначе, чем в природе. Построенная на этих некорректных наблюдениях теория распространилась среди владельцев собак. То, что ее очень быстро раскритиковали и опровергли, почему-то никто не заметил. Агрессия собаки — не признак доминирования по отношению к хозяину. У нее другие мотивы, например, страх или неуверенность в себе. Предположим, пёс огрызается, если у него отнимают кость. Это зачастую происходит потому, что он выучил схему. Показываешь зубы, хозяин убирает руку. Раз такой метод защиты ресурса работает, почему бы его не практиковать? И страшнее всего огрызается на попытке отнять кость именно неуверенная в себе собака. Чем больше неуверенности, тем больше страшную крысу она делает. «Доминантная особь отдала бы кость спокойно, она же может достать еще». истинный Альфе не нужно доказывать свое превосходство агрессией. Ее положение в обществе и так устойчивое. А еще собаки — инфантильные животные. Никто же не будет всерьез считать доминантным ребенка, даже если он вас кусает и не слушается». А если собака сыт прямо на подушку? Это же она показывает, что хочет стать главной, спросит особо восторженные поклонники теории доминантности. Во-первых, вычеркиваем советы некоторых кинологов на сайт на собачий лежак в ответ, чтобы она убедилась, кто здесь лидер. А во-вторых, о причинах нечистоплотности мы говорили ранее. Среди них нет ни одной вызванной доминантностью или проявлениями собачьего вредного характера. Прыгает на кровать, лезет в двери впереди вас, не приходит по команде и ворует еду, ну, точно дает альфу и скоро на шею сядет. Может, и сядет, но становиться альфой у собаки в мыслях нет. Все эти проблемы связаны с правилами жизни в конкретной семье. Как собаку научили, так она и поступает. Транно ждать от пса, что он без посторонней помощи безоговорочно усвоит команду «ко мне» или перестанет лезть на диван. Для того и другого ему нужно создать мотивацию, например, закидывать вкусняшками, когда он на своем лежаке, или неистово хвалить за каждый приход по команде. Вот вы, например, плохо знаете английский и не понимаете иностранцев. Собака точно так же не понимает, чего вы от нее хотите, когда просите не ставить на вас лапы, если этот навык не закреплен. Тут надо не доминировать над псиной в ответ, а объяснять ей правила, подкрепляя верные действия едой. У деструктивного поведения тоже масса причин, начиная от щенячьего возраста и заканчивая тревогой разлуки. Ругающий собаку за разрушение хозяин, если это происходит не в момент разрушения, с точки зрения пса неадекватен. Такому хозяину сложно доверять. Он пугает, вызывает тревогу и неуверенность. А собачью тревогу снимает, например, грызнячего не попадя. В этом замкнутом круге не стоит выяснять, кто тут лидер, а стоит срочно заняться коррекцией поведения, по возможности вместе со специалистами, Утверждение «собака подчиняется лидерам» справедливо в той части, где речь идет об адекватном предсказуемом лидере, а не о том, который ругает ради установления статуса, безвеских с точки зрения собаки причин. Адекватный лидер для собаки – оплот спокойствия и безопасности. Она предпочитает жить, полностью полагаясь на него, и ни за что не согласится это променять на мировое господство. Ей не удастся, потому что у нее нет денег на корм и ключей от квартиры». Доминирование — это про полный контроль. А еще альфа — очень трудная роль. Определить на нее собаку — это как сделать десятилетку президентом страны. Первые два дня он, вероятно, будет рад, а на третий сломается под грузом ответственности. В природе действительно существует линейная иерархия, когда агрессивная альфа всех строит. Взять, к примеру, куриц. В стае они, правда, едят по очереди. Сначала альфа-курица, потом бета и так далее, до последней курицы-шестерки. Стоит какой-нибудь наглой птице нарушить порядок, она сразу получает клювом в пятак от альфы. Но при всем уважении к этим четким птицам собаки не курицы. Их стая организована нелинейно. По иерархии собачье общество больше похоже на человеческую семью, в которой у каждого своя роль. Дочь мусор выносит, мама на работу ходит, а сын посуду моет. У собак тоже кто-то охраняет периметр, кто-то детей рожает, а у кого-то лучше в стае нюх. Поэтому он находит самую вкусную сосисочку на всей помойке». Старшая собака может не участвовать в большинстве этих дел и не быть самой агрессивной в стае. Она решает конфликты переговорами, а не грубой силой, поэтому в стае редко случаются серьезные драки. Устройство собачьего сообщества – яркий пример мягкой иерархии. Такая стая отлично живет поколениями. Никто не доказывает альфа-статус немотивированной агрессии и не погибает в драках. Каждый понимает свою функцию в сообществе, стараясь качественно ее выполнять. Стая с жесткой иерархией, напротив, очень быстро распадаются. Там, как у зеков на зоне, место под солнцем добывается кровью, а тот, кто пытается подвинуть лидера, редко доживает до конца срока. Понятно, что в природе такие сообщества нефункциональны. Если воспитывать собаку в системе жесткой иерархии, то она очень быстро поймет. В семье вопросы решаются исключительно мордобоем – Раз хозяину так можно по отношению к слабой собаке, то и собака поспешит этот метод применить. В качестве более слабых она выберет, например, стариков и детей. Так что со всеми этими играми в доминантность вместо послушного пса вы получите опасное животное. Подробнее о мягкой и жесткой иерархии можно почитать в книге Елены Мычко «Поведение собаки». Попытки установить в тандеме «человек-собака» жесткую иерархию тоже приводят к плачевным результатам. Делают из пса невротика, а из хозяина – обращик бессильной агрессии. Но мы же заводим собаку для любви, а не чтобы на нее орать. Поэтому лучше решать собачьи проблемы по науке, перестать вешать на любое отклонение в поведении ярлык-доминантность и по этому поводу ходить на собаку с табуреткой. Понятно, почему собаки не доминируют над людьми, и почему людям не нужно пресекать доминантность. Но миф этот в сети живуч не случайно. Сотни отзывов от его адептов свидетельствуют. «Мы поставили свою альфа-собаку на место, она больше не стремится в лидеры, и жизнь наша наладилась». Получается, методы работают. Но в интернетах же врать не станут. Может быть, теория такая уж и вредная?» Теория вредная, но методы иногда работают, а отзывы не врут. Суть всех советов по отучению собаки от доминирования сводится к установке ряда правил, которым она должна следовать. «Ела, скажем, собака свою миску корма раньше, чем папка миску супа. Глядь задоминировала со страшной силой. Стала ныть и пол сныной заливать, пока родители колбасу нарезают к завтраку». И папка по совету кинолога, давай ее отучать от этого дела. Выдавай ранину только после семейной трапезы, а не когда придется. Собака, не будь дурой, правило усвоила. Пока хозяева не поели, слюна точить бесполезно, кормить не станут. Лежит себе, скулит внутренним голосом, волнение не выдает. Потому что ритуал есть ритуал. Порядок действий при кормлении не зависит от собакиных предпочтений. Как маршрут следования почетного караула у кремлевской стены не зависит от криков публики. Волшебное действие есть и у совета не выпускать доминирующую псину в дверь вперед себя. Вожак идет первым. Презренное животное робко плетется где-то около нижней ступеньки иерархии. Конечно, собаке в голову не приходит, что место в эскорте как-то связано с тем, что хозяин альфа-мен. Она вообще-то и так в этом не сомневалась. Зато это правило помогает угомонить пса в момент ажитации перед прогулкой. Если возбудимую собаку, которая, выбегая из подъезда, орёт нецензурно на каждого встречного «не выпускать, по ломится», рано или поздно она поймёт, что прогулка состоится только в спокойном состоянии и, быть может, привыкнет не орать и не ломиться, а в глазах хозяина будет выглядеть как свергнутая с трона «Альфа». Он пойдет и благодарность в интернете напишет про то, как его псина, наконец, перестала доминировать. Подобные советы хороши тем, что им не сложно следовать, если ты старательный хозяин без приступов агрессии. И к ним можно быстро привыкнуть, если ты прилежная собака без проблем с психикой. Правда, на отношения в паре хозяин-пес они влияют мало. Не станете же вы больше уважать начальника, который вдруг решил ругать вас никогда когда придется, а строго по вторникам и четвергам. Вам станет легче приспособиться, это да, но он как был самодуром в ваших глазах, так и мы останется. Собакам легче приспособиться и стать увереннее, если в семье есть правила, которые выполняются безоговорочно. Когда эти правила вбиваются в собаку не табуреткой по спине, а настойчивыми, но спокойными указаниями, жизнь обычно налаживается. Предсказуемая среда – важная составляющая комфорта собачьей жизни. Пес может даже перестать ссать на постель и проявлять агрессию, если распорядок пришел на смену хаоса в отношениях с хозяином. И мы бы вообще не критиковали теорию доминантности, если бы не огромное волосатое «но», притаившееся за углом. Один из главных признаков собачьей доминантности, по мнению приверженцев соответствующей теории, это агрессия. И советы, как задоминировать псину в ответ на не зубами, и, правда, вредные советы. Например, предлагается пресекать любой акт агрессии, прижимая собаку холкой к земле. Пошла она, например, с кобелями махаться, а тут ее догнали и сплющили. Что подумает собака? Что не зря она тех кобелей всегда ненавидела. Они не только бесят, но еще и хозяина нервируют до такой степени, что он становится невменяемым. И сделать себе пометочку в туду-лист. Не забыть убить кобелей на следующей прогулке. А уж если агрессия псины обращена в сторону хозяев, то тут на сцену точно выйдет табурет, как завещали гуру правильного доминирования над собаками. Эти самые гуру часто приводят пример попытки отобрать у собаки кость или сунуть руку в миску с ее едой. Детская собака, чей альфа-статус навсегда повержен, никогда не станет огрызаться. А если станет, лупит у собаку табуретом, пока не сдастся. Но, во-первых, есть такие собаки, которые не сдадутся никогда, Например, терьеров выводили, чтобы в ответ на агрессию они сильнее возбуждались, а не сдавались. Во-вторых, чем чаще лупить собаку табуретом за агрессию, тем больше шанс лишиться пальцев рук, потому что агрессия страха — вещь разрушительная. И чем собаке страшнее, тем яростнее она будет защищаться даже от любимого папки, который почему-то решил ее убить. Еще, следуя советам из статей про доминантность, можно поломать много собак, если наказывать их постфактум, запрещать им рычать вне запно прогонять из кровати. В первом случае рушится вся система правил, и хозяин со своим отложенным неодобрением снова становится в глазах пса непредсказуемым маньяком. С помощью второго лайфхака можно вырастить собаку, которая бросается без предупреждения. Ей же запретили предупреждать рычанием. А третий испортит инфантильную, неуверенную в себе собачулю, которая так до конца не верила, что мамка с папкой ее любят. А тут еще и выставили из семейного гнезда. Точно, и стая скоро прогонит. А уж если задоминировать пытаются пса со страхами или фобиями, результат точно будет непредсказуем и плачевен.